Преодолеть страхи Мы всю жизнь чего-то боимся. То пару в школе получить, то порвать колготки на важной встрече, то собеседование завалить. Боимся не успеть купить всем подарки к Новому году. Жизнь себе отравляем этими дурацкими страхами. Папа моего мужа Ильи всегда всем нам говорил, главное, ребята, ничего не бойтесь. А я уже давно мечтаю быть старой. Почему-то мне кажется, что старые люди ничего не боятся. Все в их жизни уже было. Все пережили, все прошли, даже войну. Но это не так. У пожилых людей масса страхов. Если больному предстоит госпитализация в хоспис, это страшно. В хосписах пациенты боятся, что уже никогда не попадут домой. Люди боятся бездушных больничных палат, потому что привыкли к своей спальне с ковром на стене, к своему постельному белью, к надоедливому тиканию будильника на тумбочке, к пульту от телека, как собаке, с которой нужно гулять в любую погоду боятся больничных холодных звуков, равнодушной больничной швабры, чужого шумного лифта, брецающих металлических инструментов, резкого окрика санитарки. Если откровенно проговаривать с пациентами их страхи, то окажется, что многие боятся боли, беспомощности, запаха больного тела. Преодолеть эти страхи бывает тяжело. Для этого мы и работаем. Вся суть хосписной помощи — помочь тяжелобольному человеку почувствовать себя в наших стенах в безопасности, как дома, без боли, без стыда и унижения, одиночества и страхов, прожить оставшиеся дни своей жизни со всей ее полнотой.